Глава сорок «Сказать Лав правду я не могу. придется врать. Я в аэропорту Лас-Вегаса. Там, кстати, тоже полно игральных автоматов. Жду рейса до Провиденса, штат Род-Айленд. Чёткого плана у меня пока нет. И, возможно, я совершаю большую ошибку, возвращаясь на место преступления». Однако оставаться в Вегасе и ждать, пока полиция найдет тело Форти или возвращаться в Лос-Анджелес, Клав, и бесконечно гуглить новости по делу Питч-Селлинджер, я не могу. Я здорово облажался с той грёбаной кружкой мочи и теперь должен исправить свою ошибку. К тому же, если меня все таки задержат по обвинению в убийстве этой депрессивной порочной дылды, я предпочел бы, чтобы это случилось там». как отцы не разрешают детям навещать их за тюремной решеткой, как раковые больные запрещают себя фотографировать, так и я не хотела бы, чтобы Лав видела меня в наручниках. Набираю ее номер. Разговор не клеится. Она много молчит и часто вздыхает, но трубку не вешает. Приходится то и дело переспрашивать, на линии ли она. «Да», — отвечает. «А что?» «Просто ты ничего не говоришь». «А что говорить? Меня замучила тревога, Все валится из рук, и неизвестно, что с братом». «Прости, я делаю, что могу». «Искал в Сизар Пелос». «Ещё раз пересказываю ей свой путь по казино, естественно, с лакунами и корректировками. Обещаю не бросать поиски». «Он обязательно объявится», — говорю я. «Ты где сейчас?» «В казино «Планета Голливуд». Она вздыхает. и терпеть не может их столы. «Знаю, ты говорила, но я ищу везде. Или ты хочешь, чтобы я вернулся?» «Нет, господи, нет, конечно. Прости, это нервы». «Ничего, всё в порядке». Она снова замолкает. На мой рейс объявляют посадку. «Лав, ты там?» «Ну, конечно, Джо. Хватит спрашивать. Ты сам-то там?» «Я здесь». С тобой никуда не ухожу. Она плачет. Я успокаиваю и жду. Жду, жду. Пускают первых пассажиров. Люди такие свиньи, норовят поудобнее распихать весь свой багаж, так что другим потом места не остается. Я нервничаю. Вдруг всхлипы в трубке прекращаются, и раздается смех. «Смотрю сейчас друзей», — тараторит она. «Знаешь что серию, где...» Черт! перебиваю я. Кажется, вижу его. Бросаю трубку и несусь к своему терминалу. Конечно, я поступил некрасиво, но разве красиво разговаривать по телефону со своим бойфрендом и смотреть при этом сериал? Пешу ей. Прости, ложная тревога. Люблю тебя! отвечает: Целую. Мне грустно от того, что она не пишет, как раньше, и я тебя люблю. Но ничего не поделаешь: грядут перемены, и лучше подготовиться к ним заранее. Залезаю в интернет, чтобы узнать последние новости. На сайте появилось интервью с родителями Пич. Ее мать Флоренс Пинки Селлинджер заматерелая версия дочери с более крупными губами и широкими плечами, заявляет: Я много раз говорила полицейским, что моя дочь с суицидальными наклонностями не страдала. Возобновление дела утешает. Однако тот факт, что власти отказываются проводить расследование, пока не поступило анонимное заявление, вызывает серьезную тревогу. Стерва вздыхает. У нее нет души. Неудивительно, что Пич выросла такой гадкой. Печально, когда пренебрегают материнскими инстинктами. Теперь мы уверены, убийца нашей дочери не избежит суда. Она поправляет жакет. Неужели в такой патетический момент можно думать о внешнем виде? А ведь она готовилась — костюм, макияж, укладка. Интересно, каково это — идти в салон красоты перед интервью об убийстве собственной дочери. Самолет взлетает. Через пару часов я буду в Литл Комптоне. В голову лезут мысли о последнем счастливом уикенде с Эмми. Как давно я не думал о ней и той поездке, о Нуа, Перл, Гарри и Лиаме, о Шарлотте и Чарльзе, о чернике и запятнанных простынях. Я вспоминаю ее вкус, ее смех, ее слова о том, что нам надо учиться доверять друг другу. Если б я не потащил ее тогда на побережье, может, мы до сих пор были бы вместе, кто знает. Предопределена ли наша судьба, или мы сами меняем ее, возвращаясь в тихие маленькие города, где нам однажды не повезло. Я прекрасно осознаю, что иду на риск, и все ради лав. Кружка с мочой заслоняет нам дорогу к счастью. Любовь и вино пьянит нас, а потом наступает похмелье, и мы блюем, плачем с разбитым сердцем, слушаем грустные песни и клянемся больше никогда не повторять своих ошибок. Но ведь жизнь — это и значит ошибаться, а любить — это не бояться рискнуть всем. Самолёт заходит на посадку, и как мы успели так быстро долететь? И Шулав... «Телефон сел, валюсь с ног. Пока ничего, будем надеяться на лучшее. Люблю тебя». Отвечает немедленно. «Ок». Покупаю в аэропорту большой шоколадный батончик. Маленьких у них нет. Новый роман Кинга «Мистер Мерседес» и бейсболку «Бостон Ред Сокс». Иду в пункт проката автомобилей. Там приходится показать водительское удостоверение и оставить номер кредитки. Впрочем, волноваться не о чем. Джо Голдберг бывал в Литл Комптоне лишь однажды. Приезжал весной на выходные со своей девушкой Эмми, разбил здесь машину зимой и прикончил местную жительницу Спенсер Хьюит. Кабриолет мне теперь ни к чему. Беру шевроле, завожу мотор и отправляюсь в прошлое, в будущее, в рейд за своим генетическим кодом, в искупительный поход к своему спасению или погибели. В чертов, Литл, мать его Комптон.